Торопясь отправить ракету, они даже не предприняли изучение чужого звездолета поблизости от паруса, по-видимому, находившегося здесь уже давно. Тот диск мелькнула в уме у Низы. Она встретилась глазами с начальником, и тот, поняв ее мысли, кивнул утвердительно головой. Из четырнадцати человек экипажа паруса осталось в живых восемь.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 Слушавшие обменялись тревожными взглядами. «Что-то случилось», — начала Ингрид Дитра. Из магнитофона полетели торопливые, сдавленные слова. «Спаслись двое». Лаик не допрыгнула. «Подъемник». «Дверь не смогли закрыть. Только вторую». «Механик Сахтон пополз к двигателям». «Ударим планетарными».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 Говорившая громко вздохнула и сказала, негромко, как бы самой себе, «Надо узнать про кто -на. Вернусь, объясню подробнее». Щелчок, и лента продолжала сматываться еще около двадцати минут до конца катушки, но напрасно ожидали внимательные уши. Неизвестной не пришлось ничего объяснить, как, вероятно, не пришлось, и вернуться.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 Будь это космические и стихийные силы, они не только убили бы людей, но повредили и корабль. Получив такую помощь, нам было бы стыдно теперь не спастись и не донести до Земли открытия паруса и свои. Пусть великие труды погибших, их полвековая борьба с космосом, не пропадут даром. «Как же вы думаете запастись горючим?»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 Засверкали среди сворачивавшихся кольцами проволок. Желтоватый огонь прожектора, поставленного около паруса, погас, как задутый ветром. Эркнор отдал распоряжение укрыться в корабле, прекратив работу. Но там остался наблюдатель, воскликнул геолог Биналет, указывая на едва заметный огонек силикоборовой башенки. Я знаю.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 «Предлагаю поспать», — негромко зазвучал в телефонах голос Эргонора. «До черного рассвета, еще верных двенадцать часов. Только тогда ураган стихнет и станет тепло». Его товарищи охотно согласились. Придавленные тройной тяжестью, скорчившиеся в скафандрах, стиснутых жесткими каркасами, в тесной башенке сотрясаемой бурей, люди спали.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 но для этого у нас будет много времени на пути домой. Прежде всего, вырваться из этого мрака, со дна преисподней, как говорили в старину. Исследователи паруса не делали посадки, иначе мы нашли бы множество вещей из тех планет в коллекционных кладовых кораблях. Вспомните, мы обнаружили, несмотря на тщательный осмотр, только фильмы, измерения и записи съемок. Пробы воздуха и баллоны с взрывной пылью. Эркнор умолк и прислушался. Даже чуткие микрофоны не доносили ветрового шума, буря стихла. Снаружи сквозь почву слышался скрежещущий шорх, передававшийся стенкам башенки. Начальник двинул рукой, и понявший его без слов низа, выключила освещение.